Глава 5. Утро меня разбудила Алия, когда лучи солнца еще не показались из-за горизонта. Я едва заставила себя встать. Первое официальное испытание отбора начнется сегодня, и оно пройдет довольно далеко от дворца, поэтому нам пора собираться. «А где будет проходить испытание?» — неуверенно спросила я, неохотно выбираясь из кровати. «В приюте месяца и розы». Для меня это стало шоком. Неужели Рэй пустит всю эту вереницу знатных дам в приют к детям? Конечно, с одной стороны, так приют может обзавестись несколькими спонсорами. Я вздохнула, ведь давно там не была. Последний раз зимой привозила детям подарки и больше не нашла времени заглянуть в первое личное королевство Рэя, как он сам его когда-то называл. Я поспешила собраться. К месту проведения испытания — Нас доставят пять карет на четыре места в каждой. Получается, что Алия поедет со мной. «Сегодня вы едете с баронессой Алисией Лаваль, поэтому дорога обещает быть спокойной». Я кивнула, отметив про себя, что было хорошей идеей взять книгу в дорогу. «Что вы читаете?» На удивление, без какой-либо неприязни, спросила меня баронесса. «Основа распределения ресурсов земель». Показала я ей корешок. Ее мягкое лицо вытянулось от удивления, что заставило меня улыбнуться. «Хорошая книга. Меня учили по ней, когда я была маленькая». Я положила закладку на страницу, которую читала, и заглянула в глаза девушки, пытаясь найти там неприязнь или недовольство тем, что она едет в одной карете со мной, но не нашла там и намека на подобное. В этом и отличается образование детей знатных семей и обычных людей. Нас подобному не учат. «Зато я слышала, что вы превосходно владеете магией и даже обуздали чистую энергию», — мило улыбнулась девушка. «Я, например, довольно посредственный маг, владею стихией Земли и вообще, если честно, не представляю, как леди может ею пользоваться». «Действительно тяжелая стихия», — кивнула я. но на мой взгляд просто замечательное для управления землями. Это если мне повезет выйти замуж хотя бы за овеконта с небольшими владениями. Мечтательно улыбнулась она, а потом добавила, словно спустившись с небес на землю: если он, конечно, мне это позволит. Девушка поджала губы. Значит, вы не надеетесь победить в отборе? Удивленно спросила я, до этого уверенная, что каждый из них. Мечтала тут оказаться. «Нет, что вы, это папенька договорился. Я мечтаю о тихой, спокойной жизни». Вновь расплылась в улыбке девушка, посмотрев вдаль на череду пробегающих мимо пейзажей. «Получается, вы здесь против своей воли?» «В какой-то мере, да. Но я все равно не выиграю. Главное, достойно проиграть, не в честь семьи». Ее голубые глаза словно отражали мягкий свет неба. А с принцем или другими леди вы были раньше знакомы? Беседа с Алисией казалась увлекательной книги, и я решила продолжить разговор, пока она готова отвечать на мои вопросы. Я несколько раз встречалась на званных вечерах с баронессой Маргаритой Шатон, однако ее поведение всегда оставляло желать лучшего. Всегда, когда она что-то такое делала, мне хотелось провалиться сквозь землю, ведь некоторые ненароком могут подумать, что все знатные леди так себя могут вести. Ее щеки залились румянцем. Честно говоря, я с ужасом жду, когда она перестанет себя сдерживать. А вы с кем-нибудь были знакомы до отбора? Я училась на первом курсе вместе с принцем и леди Сеймор в Академии Альвеора. «Ого, вам невероятно повезло так близко познакомиться с принцем. Всё-таки по ней было видно, что она восхищается Рэем. Интересно, он только со мной так груб?» Девушка еще немного рассказала о своей жизни и спросила, как я училась магии. За разговорами мы довольно быстро оказались у места назначения, а когда вышли из экипажа, солнце уже было весьма высоко. «Если испытание будет долгим, мы вернемся за полночь». Наши экипажи немного растянулись по дороге, поэтому прибыли еще не все. Я не очень хотела идти в это место, тем более при таких обстоятельствах, но выбора у меня не было. Если я во всем не разберусь и сдамся раньше времени, точно себе не прощу. Внутрь нас не пускали, ждали, пока все подъедут — На месте уже была графиня Эдерин с еще одной девушкой, пока мне не знакомой. Мягкие рыжие волосы создавали невероятный контраст бледной кожи. «Это графиня Габриэла Листен», — тихо произнесла Алисия, увидев, куда направлен мой взгляд. «Обычно на знатных приемах держится в стороне и ни с кем без необходимости не разговаривает». «Вы знакомы?» — решила уточнить я. Я ее видела, но мы ни разу не разговаривали. Если честно, вообще ни разу не видела, чтобы она говорила с кем-то, кроме своей семьи. Надеюсь, она хотя бы не конфликтная. Тихо вздохнула я, чем вызвала смешок своей фразой у Алисии. «Я думаю», — начала девушка, «пока проблем стоит ждать только от баронессы Шатон. Всем остальным гордость не позволит вылететь с отбора за склоки». Мне становилось все более любопытно, чем же баронесса заслужила такое мнение о себе, но расспрашивать не стала. Когда все были в сборе, к нам вышел Фильзи Вас Лерси, личный помощник Его Величества. Он, ничего не объясняя, просто позвал нас внутрь. Послышались недовольные голоса некоторых леди в духе «Что мы тут делаем?» и «Зачем я вышла в этом платье в такую грязь?» По двору спокойно бегали птицы вместе с малышами. И даже носился щенок, судя по его виду, в будущем он станет сторожем. Я заметила неприязнь на лицах претенденток, словно мы не в приют принца приехали, а в квартал нищих заглянули, в который стекаются все те, кто потерял в этой жизни все. «Дамы, сегодняшним этапом отбора буду руководить я. Можете называть меня Фель в стенах данного заведения». Вряд ли они видели его до этого, только если он уже не проводил с ними свое испытание. «Итак, вам надо будет надеть удобную одежду, её выдадут, и провести этот день с детьми». Через полчаса мы уже были на месте в простых легких платьях. «Позвольте детям самим увести вас туда, куда они захотят. Сейчас у них как раз закончатся занятия». С этими словами Фельдзевес скрылся с наших глаз — Но я была уверена, что следить он будет за каждой. Это был абсолютный провал для некоторых знатных леди. К сожалению, по именам я их пока так всех и не знала. Но, например, Эдалин не выдержала и накричала на девочку, которая облила ее случайно водой, что несла для щенка. Леди Габриэлла с криками убегала от лошади. А баронесса Шатон поругалась с охранниками, потому что ей показалось, что они на нее не так смотрят. Претендентка, которая пришла на ужин с королем, и вовсе стояла поодаль, запретив к себе приближаться. Но были и те, кто играл с девочками. Я же, как и раньше, пошла к манекенам. Мальчишки наперебой рассказывали, чему их научили и спрашивали, от чего я давно не была. Сегодня у меня определенно было преимущество, но я такая была не одна. Отчасти это даже и радовало, ведь дети искренне тянулись к каждой из девушек, особенно младшие. Вечером нас вновь собрали всех вместе. «Каждая королева обязана заниматься благотворительной деятельностью», — начал свою речь Фельзевас. «Наше королевство уже давно осталось без женской руки, и эта часть его жизни стала значительно ухудшаться». Принц Рейган взял на себя заботу о некоторых приютах королевства, а также открыл свой в предместьях столицы. Но после свадьбы приют станет принадлежать будущей королеве, поэтому для нас очень важно было посмотреть, как вы отнесетесь к детям приюта Месяца и Розы». Все стояли, затаив дыхание, ведь некоторые из нас явно не справились с этой задачей. Леди Сеймор... Вы сегодня показали себя с наихудшей стороны, когда довели девушку до слез. Сейчас я говорю. присек он жестом ее возражения. Леди Габриэла, если вы боитесь лошадей, значит, надо было об этом сказать, а не подвергать опасности себя и окружающих. Герцогиня Луиза Сато. Он перевел взгляд на претендентку, поддерживаемую королем. «Ваш высокий титул — заслуга исключительно вашего рода, а не вас лично. Принц, в отличие от вас, не находит общество молодых умов, оставшихся по разным причинам без родителей, зазорным. Его не очерняет их присутствие, как вы выразились. И если вы такого мнения о детях, которые находятся под покровительством принца Регана, то, боюсь, хорошей королевой из вас не выйдет». Он окинул всех недобрым взглядом, Я остановился на баронессе Шатон. «Леди Маргарита, ваша слава идет впереди вас, но я надеялся на ваше благоразумие. Стража, что представлена здесь, отбиралась принцем лично. Все они верны ему до глубины души, и то, в чем вы их обвинили, оскорбительно. Я направлю старшим рода Сато, Сымары Шатон, письма с подобным отчетом о вашем поведении». «Леди Габриэлла, просто думайте в следующий раз не только о том, кем хотите казаться, но и о том, кем являетесь. Остальные справились хорошо. Подробный отчет я предоставлю Его Величеству королю Рейдену. Та, что, по его мнению, показала себя с наилучшей стороны, завтра будет обедать с принцем». На этом всех нас отпустили обратно переодеться, а затем отвезли во дворец. Время было позднее, поэтому мы с Алисией… Уснули в дороге. Хотя вопрос о том, по каким критериям будет оцениваться та, что показала себя лучше остальных, буквально висел в воздухе.